Глухая ночь, накрывшая к тому времени окрестности пика судеб, с молчаливой насмешкой вглядывалась в ничтожные людские фигурки. Бесчетное число бездонных глаз пялилось сейчас на них из-под непроницаемого покрывала. Тучи закрывали звезды, и даже высокие костры, казалось, испуганно приугасли, дерзкое пламя не решалось бросить вызов мраку. Глубоко в недрах Роковой горы, ниже самых тайных гномьих подземелий, в страхе задрожали бродившие там немногочисленные и неупокоенные, на краткое время вновь обретя подобие утраченных человеческих чувств. Эйтери, сотворяющая, метнулась к хрустальному шару, покоившемуся на опоре из трех драконов, вытянула над ним ладонь, кривясь и морщась от боли. В недальнем парне правительница Айлин тоже вскочила, не набрасывая плаща, метнулась к обелиску, над которым смыкали высокие кроны три зачарованных дуба. Возле их корней клокотал не замерзавший даже в самые лютые морозы источник. Эльфийка бросилась ничком на землю, дорезив глазах, всматриваясь в бурлящую исходящую паром в воду. Вейдер, владычица вечного леса, величественным жестом отстранила расчесывавшую ее волосы молоденькую фрейлину, вскинула подбородок, закрыла глаза. Тонкие губы правительницы дрогнули, изящные длинные пальцы сжались в кулак. Внутренним взором она смотрела сейчас на темное пламя, бушевавшее в незримых для других кострах возле подножий пика судеб. Дракон Сфайрат, возлежа на кристалле магии, поднял тяжелую голову. Веки его дрогнули, поднимаясь. И он в упор взглянул в глубину охраняемого им камня, как на ладони видя творимое совсем близко от его владений чародейства. И в далеком храме мечей тоже почувствовали неладное. Пронесся короткий беззвучный приказ. Воины, ученики, наставники бросились к заветному подземному залу, где играл, переливался всеми оттенками и на мирового зеленого цвета громадный каменный Алтарь. А почти на таком же удалении от пика судеб, только в другую сторону, на западе, тот, кто решил назваться Китсумом, молча запрокинул голову, следя за дикой пляской небесных духов в самом верхнем из местных небес. Обычно заклятие такой силы и масштаба сопровождается игрой света и тьмы, танцем тысячи огней и прочим, так поражающим воображение простых селян. На сей раз мрак остался не тронут. По многочисленным извивам тщательно вырисованные фигуры не пробежало и единой искорки. Мегана стояла рядом с Онета, крепко зажмурившись, но в то же время и отчетливо видя все творящееся окрест. Она отрешилась от привычного человеческого зрения и теперь с замиранием следила, как в сером небе над ними нарастает бешено крутящийся смерч. Воронка опускалась, испуганно взвыл ветер, маги, стоявшие по периметру, поспешно сцепили руки, образуя кольцо и щедро делясь Меганой своей силой. Ректору Академии Высокого Волшебства и Хозяйке Волшебного Двора предстояло вытянуть сразу два сложнейших заклятия. Мельком Мегана даже пожалела, что с ними больше нет Клары Хюмель. она тоже, наверное, смогла помочь, да и инквизитор не посмел бы себя так держать. Она чувствовала, как Анетта работает с незримыми эфирными струнами, быстрыми движениями, точно паук-паутиной, опутывая ими отца Этлау. Мурщась от нарастающей тяжести отката, Мегана поспешила сосредоточиться на собственном заклятии. Никто не отменял необходимости обнаружить след разрушителя. Конечно, она не выпустит из внимания работы Анета, хотя бы для того, чтобы в нужный момент подставить плечо. Но искать беглого некроманта оказалось тяжко. Именно тяжко, словно тащить в гору увесистый мешок с булыжниками, в то время как ткань так и норовит расползтись. Магический отпечаток разрушителя Мегана и впрямь изучила очень хорошо. Хватило тех дней под черной башней жуткого приступа в конце. Именно этот отпечаток и искала сейчас чародейка. Если он отыщется под пиком судеб, одно дело, но вот если его там не окажется. Что станет делать Анетта, она не догадывалась даже смутно. Какой протокол успели сочинить молодые сорвиголовы Ордоса, сходу было понять трудно даже ей. Конечно, волшебный двор, несмотря на веру своей хозяйки, никогда не придавал особенно большого значения святой магии. Это оставалось прерогативой Ордосской академии, где милорд-ректор специально собирал на соответствующем факультете священника-вольнодумцев. Независимость Ордоса всегда вызывала ярость Аркинского престола и больше всего невозможность полностью назначать в соответствии со своими желаниями профессоров и наставников факультета магии спасителя. Анетта медленно и осторожно пытался прощупать ауру инквизитора, причем настолько мягко и аккуратно, чтобы тот ни в коем случае ничего бы не заподозрил. Преподобный сейчас, конечно же, ощущал магическое давление, но Анетта объяснил это необходимостью поиска разрушителя. Вопрос только в том, поймет ли Этлау, что его используют совсем для другого Воронка спустилась с небес, вцепилась бесплотными челюстями в Мегану И волшебница сжала зубы от острой боли Ледяная игла впивалась в тело, насквозь пронизывая теплую одежду След разрушителя она ощутила внезапно, резко, сразу, он хлестнул, словно длинный кнут Прочерченный по воздуху, он тянулся над головами магов куда-то на юг, лишь самую малость забирая на восток Мегана не успела даже удивиться легкости, с какой ее заклятие сделало то, что нужно. Как волна отката накрыла ее с головой, и рафинированная чародейка превратилась в визжащий, вопящий, воющий и стонущий комок окровавленного мяса. Так, по крайней мере, ей показалось, прежде чем болевой шок не заставил погаснуть сознание. это видел, как у Меганы закатились глаза, как чародейка обмякла мешком валясь на землю. но не мог даже пошевельнуться. Маг застыл в самой середине заклинания, окутывая недоуменно озирающуюся этлау сплошным коконом незримых эфирных нитей. Инквизитор откуда-то получает поистине огромную силу. Откуда? Как? Почему? Молодые предельщики не зря пустили в ход все, включая рунную магию. Дерзко переписал древние заклятия, они сложили формулы, от которых несчастный старик паре упал бы в обморок. Однако дикие и невозможные конструкции прекрасно сработали. Впрочем, прекрасно, все-таки не то слово, подумал Анетта, когда его начало скручивать и сминать, как мнет ребенок тряпичную игрушку. Спустившаяся из-за туч невидимая воронка набросилась на людей, подобно хищному зверю, с каждым мигом опускаясь все ниже, накрывая всех волшебников и инквизитора бешено крутящимся ветровым куполом. Она не знала жалости и давно смела бы расплющила ничтожные двуногие фигурки, если бы ей противостояли не маги. Превозмогая боль, Анетта видел, как вокруг отца Этлау сгустился полупрозрачный сероватый шар, из которого то и дело высовывались длинные острия, точно кто-то невидимый тыкал в сферу громадным копьем. Над горами и снежными пустошами несся громоподобный рев урагана. В лагере простые воины падали ничком, зажимая уши ладонями, лихорадочно шепча молитвы и хватаясь дрожащими пальцами за амулеты, обереги и образа спасителя. Кто знает, вдруг поможет. В два фокуса начерченные магической фигуры, где стояли молодые предельщики, словно капнуло истеня черными чернилами. Там же, где стоял Этлау, напротив разливался слепящий, режущий белый свет, по сравнению с которым белизна горных снегов показалась бы серой осенней грязи. Инквизитор недоуменно посмотрел себе под ноги, пожал плечами. Он, похоже, вообще ничего не замечал и не чувствовал, следовательно, наспех составленный предельщиками протокол, сработал все-таки в основе своей верно. Обычно при магических опытах зафиксировать результат эксперимента удается далеко не всегда, но на сей раз Анетта об этом позаботился, хотя и ценой личного риска. В ладенге синь инского шелка, что висела на шее ректора, покоилась зачарованная соответствующим образом пластинка белого камня, добывавшегося в незапамятные времена на утонувшем крабе. Остров этот давно сделался ужасом и проклятием мудрых всего Эвиала и спасала остальной мир лишь то, что обитатели краба, похоже, вполне удовлетворялись своим нынешним положением, не стремясь к территориальным захватам. За них этим занималась империя клешней». Каминг способен был воспринять именно результат эксперимента, используя сознание, ставящего опыт мага. Поэтому это необходимо оставаться в полном сознании, ни на что не отвлекаясь, даже чтобы помочь лишившихся чувств мигания. Но два цвета, черный и белый, пролившиеся на магическую фигуру, удивили многоопытного чародея. Так просто, явно, наглядно, он ожидал тонкой игры, тщательно укрытых каналов силы, а вместо этого, или... Этлау на самом деле не ведает, что творит. Камень в ладанке скрипнул, от него пошло тепло. Все, закончили. Результат получен. После этого утверждал протокол. Заклятие должно затухать, поскольку белая таблетка с утонувшего краба впитывала магию, словно губка воду. Однако вихрь и не думал утихать. Более того, он словно сорвался с цепи. Даже в магическом зрении серый цвет стремительно тонул в наползающей со всех сторон чернильной темноте. Исчезла аура пика судеб, Анетта невольно поднял глаза и застыл оцепенел. На краю раскрывшихся небес медленно очерчивались, воплощаясь какие-то фигуры. Вот. Двое мужчин, высокий, тонкий, и рядом с ним настоящий богатырь. Вот еще одна мужская фигура, безликая, но от ладони и пальцев растекается нечто подобное слабого свечения. А вот и нечто неопределенное, неосязаемое, но вперевшее в затрепетавшего мага взор тысячи тысяч глаз. Но этого мало. Сквозь тьму пробился яркий, режущий зеленый блик. Он упал вниз, заиграл на плечах двух мужских фигур. И за их спинами показалось подобие громадной, сияющей изумрудным светом скалы. Зеленое пламя сорвалось острых каменных граней, рванулось вниз, подхваченное воющим ураганом. И Анета заставил себя поднять веки. Именно заставил. Ему показалось, будто они стали каменными плитами, а ресницы вросли вплоть пика судеб. Первые зеленые рощерки царапнули заснеженные кручени дальних скал, и суровый камень мгновенно вспыхнул. «Бегите!» – заорал Анета, Растерянным молодым чародеем, они, похоже, еще пытались как-то скорректировать свой многолелеемый протокол, хотя сейчас могли помочь только быстрые ноги. Подхватил под мышки Мегану, ректор Академии с невесть откуда взявшейся силой забросил ее себе на плечо. «Все! Все прочь отсюда! Этлау, ты тоже!» Анетта едва не зажал себе рот, но слова уже вырвались. И я не могу оставить его умирать? Или просто понимаю, что проклятый все равно вывернется?» Этлаус Луна очнулся. До этого он спокойно, даже с неким любопытством, поглядывал на мага, словно не замечая разверзающихся небес и горящего изумрудным пламенем камня. Подхватив полы рясы, инквизитор сорвался с места. В следующий миг огненная воронка тяжело рухнула на магическую фигуру, и все, что там оставалось, обратилось в море пламени. К счастью, все волшебники успели отбежать на безопасное расстояние. Ну, у вас и заклятия почтенные, усмехнулся Этлау, сохраняя поразительное хладнокровие. Я предал свою душу и плоть в руки Спасителю, и ныне не боюсь ничего. Если на то его воля, я избегну любой опасности. Но это не значит, что надо бросаться, очертя голову, начал было Анетта, однако инквизитор примирительно выставил ладони. Само собой, уважаемый милорд ректор, спаситель помогает тем, кто сам себе помогает, но внушительные шчары у вас получились. Надеюсь, результат под стать иллюминации. На месте магической фигуры плясались полохи холодного зеленого огня. От него плавился камень, но снег в одном шаге от Исполинского костра оставался совершенно нетронутым. «Внушительный, преподобный!» — согласился Анетта, опускаясь на колени рядом с Меганой. К чародейке уже бежали ее спутники, маги волшебного двора. К изумлению ректора Академии, Этлау тоже уселся прямо на снег, взял Мегану за запястье. «Истощение, милорд!» — упор взглянул на Анетта Инквизитор. «Не так ли?» — она пошатнулась, в вере, и спаситель не дал ей достаточно сил даже на подвиг в его славу. «Печально! Но мы можем помочь!» это замешкался, метнул с первого взгляда на товарищей магов. Выражения их лиц ему весьма не понравились. «Да, конечно, преподобный отец, мы с благодарностью примем любую помощь», — отрывисто бросил ректор. Этлау коротко кивнул и положил два пальца на лоб бесчувственной чародейки. «Во имя спасителя милосердного, всепрощающего, молю тебя, дарующий, помилуй неразумную дщерь твою и отпусти ей грехи ее, вольные и невольные». Не успел и глазом моргнуть, как Мегана вздохнула и пошевелилась. Веки волшебницы приподнялись. Ан. «Мег!» все в порядке, Ан. Рад за тебя, отщерсть Спасителя, напыщенно проговорил Этлаву. Нет-нет, не благодари меня. Я лишь ничтожный слуга его, и все мной творимое деется по его слову и повелению. Тем не менее, благодарю, преподобный, с известным трудом выговорил Аннета. — И стоит, не стоит, — благодушно кивнул Этлау. — Скажите лучше, удалось ли ваше чародействие? Судя по последствиям, он кивнул на медленно утихающее зеленое пламя. Силы в движение пришли немалые. — Да, преподобный отец, — слабо, но уверенно ответила Мигана. Мы нашли разрушителя. Его нет под пиком судеб. А след, — запил отец Этлау, мгновенно вскакивая на ноги. «След тоже есть», — заверила его чародейка. «Я так и думал», — торжественно объявил инквизитор. «Гномы не лгали. Хорошо. Есть еще надежда привести их в лоно святой нашей матери Церкви, Но, разумеется, после того, как расправимся с этим проклятым разрушителем». «Можете ли вы сказать, где он сейчас?» Анетта и Мигана разом покачали головами. «Нет, только указать, в каком направлении он скрылся. Ну и проследить его путь», — пояснил ректор. — О, и это уже очень много, — ободряюще добавил Этлау. — Что ж, нам не впервые идти по его следу, и мы пройдем. Куда, говорите, уходит след? Юго — Юго-юго-восток, — показала чародейка. — Понятно, — усмехнулся отец-экзекутор. — Саладор, больше им одеваться некуда. — Почему некуда? — осторожно переспросил Этл... Анета. Осторожно переспросил Анетта. Он мог свернуть куда-нибудь в просторы за восточной стеной. Там легко затеряться. «Нет», — решительно покачал головой инквизитор, — «что ему делать в мертвых пустынях? Черная башня, по крайней мере, могла служить ему убежищем». «А уверен ли преподобный отец, что где-то там не высится вторая такая же башня?» — негромко уронил Анетта. — Вопрос хорош, — кивнул Этлау, — но сейчас спаситель открыл мне куда больше, чем раньше. Я чувствую, достопочтенный Анетта, чувствую, что второй такой башни в нашем мире нет и уже не будет. — Уверенность, конечно, хорошо, но вот подкрепить бы. — Подкрепим, милорд-ректор, обязательно подкрепим, — убежденно заявил Этлау. — Пойдем за ним по пятам. Проклятый разрушитель наверняка ведь скрылся по воздуху. «Да, следа его нет на земле», — кивнула Мегана, все еще лежа на снегу. «Само собой», — кивнул Инквизитор, — «имея летучего зверя тьмы, зачем разрушителю утруждать ноги?» «Признаюсь честно, почтенные маги справиться с ним теперь гораздо сложнее. Магия дракона позволяет покрывать десятки и десятки лих в считанные часы. Если мы отправимся пешим путем, наше странствие займет месяцы. Господа маги, а нет ли у вас...» Этлау хитро возрился на них. «Нет ли у вас способа э -э, ускорить наше передвижение?» Мегана и Анетта переглянулись. «Мы подумаем, что тут возможно сделать, преподобный отец». Осторожно ответил ректор. «Не сомневаюсь, милор, не сомневаюсь. А теперь м -м, позвольте мне откланяться. Да и вам всем нужен отдых. Спаситель не забудет вашу верную службу, дети мои». И Этлау, одарив всех на прощание величественным благословением, с достоинством удалился». Прошло немало времени, потраченного на суету, неразбериху, охи, восклицания, беготню лекарей и так далее и тому подобное, прежде чем Аннета с Миганой остались одни, выгнал из шатра даже чрезвычайно скандализированных этим предельщиком. Ну что, Ан, получилось. У хозяйки волшебного двора горели глаза. От былой слабости не осталось и следа. Сам не смотрел еще, признался чердей, запуская руку за пазуху. Все еще теплый белый камень оказался покрыт мелкой вязью алых, прерывистых кривых. Письмена самой магии, ее отпечаток, который еще предстояло расшифровать. Анетта со свистом втянул в себя воздух сквозь плотно сжатые зубы. Мегана тихонько ойкнула и прижала ладонь к губам.